В общем-то, все оказалось не таким ужасным. И Гледия с благодарностью думала об Бейли Мире, который некоторым образом подготовил ее к встрече с человечеством. Народу в Нью-Йорке было куда больше, чем в поселенческом мире, но здесь толпы не так докучали Гледии. Члены правительства стремились встретиться с ней. Шла бессловесная вежливая борьба за то, чтобы попасть вместе с гостей на гипервизионный экран. Полицейские кордоны отделяли ее не только от толпы, но и от диджей и роботов. Ее даже вежливо подталкивали, чтобы она смотрела только в камеру. Гледия слушала бесчисленные речи, к частью короткие, но не слышала их. Она то и дело вежливо улыбалась, сверкая имплантированными зубами во все стороны, чтобы никого не обидеть. Она ехала на наземном каре по многокилометровым дорогам, и толпы, выстроившиеся по обочинам, выкрикивали приветствие и махали руками. Вряд ли кого-нибудь из космонитов земляне встречали с таким восторгом, думала Гледия, и считала свой случай беспрецедентным. В одном месте она заметила толпу, окружившую гипервизионный экран, и мельком увидела на нем свое изображение. Она знала, что они слушают ее речь в Бейли-Мире. Запись передавали повсюду и без конца, неустанно, и при великое множество людей слушали ее вновь и вновь. «Когда-то ее услышат во внешних мирах», — подумала Гледия. Может, ее посчитают предательницей аврарианского народа, и здешний прием послужит тому доказательством? Возможно. Гледио это не беспокоило. Она явилась с миссией мира и будет следовать ей без колебания, куда бы эта миссия ни завела ее, даже в невероятную оргию массового мытья и навязчивого бессознательного эксгибиционизма в женском туалете, которую она наблюдала утром. Но, может, не совсем без колебаний. Они подъехали к одной из экспресс-дорог, о которых говорил Диджей, и Гледия с откровенным ужасом посмотрела на бесконечную вереницу пассажирских каров, которые шли, шли и шли, и во всех были люди, которые спешили по делам или просто не хотели толкаться, и с интересом разглядывали толпу и процессию, проезжая мимо. Затем кар нырнул под экспресс-дорогу в короткий туннель, ничем не отличавшийся от перехода наверху, Город весь был пронизан туннелями и снова вынырнул на другой стороне. Наконец они остановились у огромного здания, которое выглядело, к счастью, более привлекательным, чем бесконечные одинаковые блоки жилых кварталов. В здании состоялся еще один прием, где подавали спиртные напитки и различные закуски. Привередливая Гледия ни до чего не дотрагивалась. Тысячи людей крутились вокруг и без конца подходили к ней, чтобы поговорить. Видимо, пожимать руку на сей раз было не обязательно, Но некоторые протягивали руки, и Гледия, стараясь не показать замешательства, касалась двумя пальцами протянутой ладони и тут же убирала руку. Несколько женщин собрались удалиться в ближайший туалет, и одна из них, очевидно, так было принято, тактично спросила Гледию, не хочет ли она составить им компанию. Особой необходимости Гледия не ощущала, но подумала, что впереди целая ночь, и позже, возможно, будет труднее уйти. В туалете, как всегда, смеялись и болтали. Будучи закаленной своим утренним опытом, Гледия уже не удивилась, обнаружив, что у кабинок отсутствуют двери. Видя, что никого это не смущает, Гледия постаралась убедить себя, что надо привыкать к местным обычаям. По крайней мере, здесь было чисто и отлично работала вентиляция. На Дэниела и Жискара никто не обращал внимания. Это делалось, как поняла Гледия, из доброты. Роботы в город не допускались, несмотря на то, что за его пределами роботов было немало. Присутствие Дэниела и Жискра нарушало закон, поэтому проще притвориться, что их тут нет. Когда начался банкет, они тихонько сидели за столом с Диджи, недалеко от возвышения, на котором сидела Гледия, и очень мало ела, размышляя, не расстроится ли у нее желудок. Диджи, видимо, не слишком довольный своей ролью хранителя роботов, не спускал с Гледии глаз. Время от времени она махала ему рукой и улыбалась. Жискар, тоже следивший за Гледией, решил поговорить с Дэниелом под звук человеческих голосов и стука посуды. «Друг Дэниел, в этом зале сидят высокопоставленные чиновники. Может быть, у кого-нибудь из них есть полезная для нас информация?» «Возможно, друг Жискар. Ты можешь ее обнаружить?» «Нет, ментальный фон не дает мне специфических эмоциональных реакций». И случайных всплесков в моем непосредственном окружении тоже нет. Но кризис, я уверен, быстро приближается. Пока мы сидим здесь и ничего не делаем. Я попытаюсь действовать, как действовал бы партнер Элайдж. И форсирую темп, серьезно сказал Дэниел.